За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти 10-15 минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас закрылась за ней дверь, и ещё можно догнать её, схватить за руки. И, может быть, она засмеётся и скажет: "И сидела за столом". Я кинулся к ней. "Ты, ты я был, я видел твою комнату, я думал ты". Но на полдороге наткнулся на острые неподвижные когти ресниц остановился. Вспомнил. Также она взглянула на меня тогда, на интеграле. И вот надо сейчас же всё в одну секунду суметь сказать ей, так чтобы поверила, иначе уже никогда. Слушай, и я должен, я должен тебе всё. Нет, нет, я сейчас я только выпью воды. В Во горлу сухо, всё как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду и не могу. Поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками. Теперь я увидел, синий дымок это от папиросы. Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым, так же как я воду и сказала: "Не надо. Молчи. Всё равно ты видишь, я всё-таки пришла. Там внизу меня ждут. И ты хочешь, чтобы те наши последние минуты". Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад. Там в стене кнопка, её трудно достать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 Вот на мостовой откуда-то ветки, листья на них зелёные, янтарные, малиновые. Вот наверху, перекрещиваясь, мечутся птицы и аиры. Вот головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть всё это орёт, каркает, жужжит. Потом пусты, как выметенные какой-то чумой улицы. Помню, споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и всё-таки неподвижное. Нагнулся труп. Он лежал на спине,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 что секундной острией муки сразу перерубило бы всё. Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх унифы, отчётливо выпеченная два сидаличных полушара, и она всё время поводила ими по сторонам, как будто именно там у неё были глаза. Она фыркнула на меня. У него живот болит. Проводите его в уборную. Вон вторая дверь направо. И на меня смех. И от этого смеха что-то в горло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 Это может быть ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо. Он тоже знал её. И от этого мне было ещё мучительнее, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит. И мы будем убивать уже вдвоём. Я не буду один в эту последнюю мою секунду. Закхлопнулась дверь. Помню, внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка, и заскребла на полу, когда дверь закрывалась. А потом, как колпаком накрыло какой-то особенный безвоздушной тишиной.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 обо всём этом будут только мифы. Я громко застонал, и в тот же момент чувствую, кто-то ласково поглаживает меня по плечу. Это был мой сосед, занимавшийся сидении слева. Лоб огромная лысая парабола, на лбу жёлтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне. Я вас понимаю. Вполне понимаю, сказал он. Но всё-таки успокойтесь, не надо. Всё это вернётся.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 она сферической формы. И квадрат вселенского радиуса y в квадрате равен средней плотности умноженной на Вот мне только и надо подсчитать числовой коэффициент, и тогда вы понимаете, всё конечно, всё просто, всё вычислимо. И тогда мы победим философски. Понимаете? А вы, уважаемые, мешаете мне закончить вычисление. Вы кричите. Не знаю, чем я больше был потрясён. Его открытием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 куда они сваливали мёртвых. Но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев. Слушайте, дёргал я соседа. Заслушайте да же, говорю вам. Вы должны, вы должны мне ответить, а там, где кончается ваша конечная вселенная, что там дальше? Ответить он не успел. Сверху по ступеням топот. Запись сороковая. Конспект. Факты колокол. Я уверен. День. Ясно. Барометр 760. Неужели я, Д-503, написал эти 220 страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал или воображал, что чувствую это? Почерк мой. И дальше тот же самый почерк, но к счастью только почерк, никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств. Только факты. Потому что я здоров. Я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь. Я не могу не улыбаться. Из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко и пусто. Точнее, не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться. Улыбка есть нормальное состояние нормального человека. Факты таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конец вселенной, и меня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 Вечером в тот же день за одним столом с ним, с благодетелем, я сидел впервые в знаменитой газовой комнате. Привели ту женщину. В моём присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у неё острые и очень белые зубы, и что это красиво. Затем её вели под колокол. У неё стало очень белое лицо, а так как глаза у неё тёмные и большие,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 Другие, приведённые вместе с этой женщиной, оказались честнее. Многие из них стали говорить с первого же раза: завтра они все войдут по ступеням машины благодетеля. Откладывать нельзя, потому что в западных кварталах всё ещё хаос, рёв труп и звери, и, к сожалению, значительное количество номеров изменивших разуму. Но на поперечном, сороковом проспекте, удалось сконструировать временную стену из высоковольтных волн.